Глава вторая. Кирилл. «Кирюха, твой брат точно чудик!» — усмехнулся Тим, глядя в сторону гоночного трека. Я поправил жилет черепаху, натянул сверху джерси и посмотрел в сторону трассы. Мой брат Илья медленно шел по треку от секции к секции, изучая глазами покрытие под ногами. «Да, пожалуй, для всех он выглядел сумасшедшим» эдаким чудилой от мира суперкросса, странноватым парнем, неразговорчивым, сосредоточенным только на происходящем на трассе и четко понимающим свои планы и цели. Пока другие участники общались с прессой и фотографировались с поклонницами, Илья предпочитал в сотый раз проверять байк, готовиться морально, настраиваться и сканировать взглядом трассу. «Он делал это для меня», потому что после травмы, приобретенной почти полгода назад, брат пропустил целый сезон и сам не участвовал в гонках. Он просто серьезно относится к делу. Я перевел взгляд на свой байк, заботливо подготовленный братом к гонке. Это для тебя, Тим, каждый заезд — очередной повод покрасоваться перед девчонками, а для него улыбнулся. Ну, в общем, парень живет этим, не то что мы с тобой. Я подмигнул Дрогу. «Да, мы с Тимом Левицким с недавних пор не являли собой образцы ответственных спортсменов. И вчерашний кутеж, закончившийся далеко за полночь, конечно же, не делал нам чести. Но в финале-то мы, а Илюха...» Левицкий дотянулся и хлопнул меня по плечу. «Прости, братан, но Илюха твой сейчас в заднице. У него все впереди». Я сел на скамейку и прикрыл лицо ладонью от солнца. А я, наверное, завязываю. Все, этот заезд будет последним. — Шутишь? Лицо Тима вытянулось, он озадаченно провел рукой по ежику черных волос на макушке. — Не вижу перспектив. Вот здесь, признаюсь, я немного слукавил. — Ты? Я пожал плечами. — А смысл? Опустил голову и уткнулся взглядом в новенькие мотоботы попросту спрятал глаза от весьма проницательного друга. «Меня уже не вставляет. Надоело». «Может, ты просто испугался?» Мне в бок снова прилетел нехилый удар. «Глядишь, Илюха восстановится и составит тебе конкуренцию. Придется с ним тягаться. А это, наверное, еще унизительнее, чем проиграть психу, да?» Желудки неприятно заурчало. «Не поминай дьявола, как говорится». Стоило только назвать его имя, как из-за угла вальяжной походкой проследовал к мойке сам Ян Коренев по прозвищу Псих. 23 года, пугающая манера дергать плечом при разговоре, агрессивный стиль вождения, чертово касая сажень в плечах и бешеный взгляд, которым он нас сейчас даже не удостоил. Гонщик в синей форме с номером 13 ленивым жестом поздоровался с бригадой, бортующей колеса в тени под тентом, хлопнул ладонью по стоящим стопкой запасным шинам и с видом победителя направился к боксам с мотоциклами и стоящими за ними многочисленными фургонами. — Ты даже рот открыл! — заметил Тим, как только псих скрылся из виду. — Что? — спросил я, угрожающе сжимая челюсти. «Испугался его, говорю?» Дразня рассмеялся он, и, зная мой характер, тут же сгруппировался, прикрыв грудь кулаками. «Кого? Психа?» Внутри уже закипала волна гнева. «Ты шутишь?» — одарил друга устрашающим взглядом. «Вставай и проваливай отсюда, понял?» Оттолкнул его ребром ладони, вынудив подняться со скамьи. «Запомни, Левицкий!» Я никого не боюсь, ни тебя, ни эту бешеную собаку Коренева. Всем вам надеру задницы сегодня. Да я так-то прикалывался, — смутился Тим, отходя от меня на шаг от греха подальше. Он поправил штаны и свою красную джерси. Шел бы ты лучше, переодевался и готовился, приколист недоделанный. И готовься, мой байк всех вас сегодня уделает. Кто твой кузнечик?» — заржал Тим, показывая на моего зеленого дракона, моего горячо любимого Кавасаки. Ну все, иди сюда. Потянулся я к нему, но Тим вовремя поднял руки, показывая, что сдается. На трассе разберемся. Тебе хана, дружище, прорычал я, намереваясь скрутить его в баранирок. Кстати, о девчонках. Остановил меня друг, указывая на ограждение, за которыми собрались уже толпы народа. «Вон, твоя пришла!» «Моя кто? Ты про кого?» — скривился я. «Про Орлову, что ли?» За забором из натянутой сетки уже размахивали руками Нинка Орлова и ее подруга, Карина Зимина. Разодетые в пух и прах при полном параде, в платьях и на каблуках... Они месили землю возле ограждений, пытаясь привлечь внимание моего брата, бродившего вдоль по трассе. "Да, пронинку", отозвался Тим. "Смотри, какая фигуристая". "Нет уж", хмыкнул я. "Этот цветочек уже опылили все, кому не лень. Я думал, вы это так, на один раз" Признался я, с интересом оглядывая ее ладную попку, обтянутую коротким белым платьем. «Или на два!» — заржал Левицкий, упираясь локтями в поручни. «Может быть», — усмехнулся я. В этот момент Илья нехотя оторвался от изучения грунта, посмотрел на девушек и коротко махнул рукой в знак приветствия. «А это Карина ничего такая!» Хищно облизнулся Тим, почесывая скулу. «Пригласишь ее сегодня на вечеринку в честь празднования моей победы?» «Его победы! Как же самонадеяно. «Обойдешься!» Я развернулся и пошел надевать остальное снаряжение. Она на Илюху запала. По пятам за ним ходит уже почти год. «Да ему же все равно!» Задумчиво протянул Тим. — Он у тебя не по мальчикам, случаям? — Слушай, ты задрал, Левицкий. Бросил я, резко обернувшись к нему. — Прикрой пасть, ладно? Никакой он не педик, понял? Уясни это себе уже хорошенько. Подошел ближе и процедил сквозь зубы угрожающе. — Еще раз так скажешь? Все, все. Левицкий испуганно поднял руки. Ты чё, Кирюха, шуток не понимаешь? Спокойно, братан, заведенный ты какой-то сегодня. Тим, о чём угодно, только не о моем брате, слышишь? Окей, он указал пальцем куда-то через плечо. А вот и твоя Ниночка, гляди, даже свисток накрасила и уже шепотом для тебя старалась. Будь же урод! Я опустил руки и, натянув подобие улыбки, обернулся. «Привет!» — радостно воскликнула Нина, с разбегу бросаясь мне на шею. Высокая светловолосая девушка со слегка вздернутым носом, стройная, супругим упругим прессом, накачанной попкой и модной стрижкой, открывающей изящную шею. Красивая и удобная, а главное, никаких обязательств. «Привет, девчонки!» Я приобнял ее и, случайно выронив перчатки, поморщился. Плохая примета. «Привет, Карина!» Худенькая шатенка, скромно прячущаяся за спиной подруги, улыбнулась и тут же покраснела. «А меня ты, значит, по имени уже не приветствуешь?» Блондинка по-хозяйски вцепилась в ткань моей экипировки. Прижалась так близко, что защекотала в носу от сладости ее духов. Я нагнулся, поднял перчатки и сжал их в руке. «Нина!» — сказал в лицо с подобающим придыханием, и на лице девушки тут же зажглась довольная улыбка. «Привет, Нина!» «Другое дело!» — Орлова прижалась накрашенными губами к моим губам. «Женщины любят такие приемы, метят территорию. Меня это всегда раздражало». «Осторожней, детка, скоро старт!» Мягко отстранился я. Улыбнулся ей и, напустив виноватый вид, прошелся пальцами по своим губам, стирая красные следы, которые могли там остаться. Проследовав другой угол бокса, чтобы продолжить подготовку к гонке, подмигнул ей. «Все, достаточно с меня вежливости!» Стер улыбку с лица, опустил взгляд, взял из сумки защиту для шеи и покрутил в руках. «Карина?» — Левицкий протянул смущенной девушке руку. «Помнишь меня? Я Тимофей. Просто хороший парень, который собирается сделать сегодня всех в финальном заезде». «Очень приятно», — даже не оборачиваясь, — ответила она. По одному только голосу девушки было понятно, что она продолжала смущаться. «Карина, далеко не уходи». Тоном знающего дела хмурителя промурлыкал Тим. Совсем скоро мы сможем вместе выпить из кубка, который я завоюю, если ты не против, конечно. Я... Ответить он ей не дал. Развернулся и пошел на прощание, кивнув блондинке. Ниночка? Ответил Шутовской полупоклон и удалился. Клоун. Прорычал яскво зубы, надевая на коленики. «Ты какой-то сегодня нервный», — промурлыкала Нина, подобравшись ближе. «Какой же она временами бывала назойливой?» «Главный старт сезона», — пояснил я, стараясь нервничать меньше. Но чем ближе приближались стрелки часов к двенадцати, тем сильнее сжимались мои внутренности в тревоге. «Ты обязательно победишь», — прошептала девушка, но так и не дождалась ответа. «Ладно, пойдем мы», — произнесла она уже обижена. «Места пока займем, повыше». «Угу». Вообще, мне нравилось, что Орлова была легко отходчивой. Долго не дулась, если ее отталкивали, и быстро забывала былое. Нинка всегда охотно шла на контакт, вот и сейчас, списав все на мою нервозность перед стартом, взяла за руку подругу, махнула рукой и отправилась к зрителям. — Не жалуешь ты ее, — хмуро заметил Илья, появившись откуда-то из-за спины. — Как черт из табакерки, честное слово. — Кого? — Нинку? — пытаясь унять сердцебиение, спросил я и посмотрел вслед удаляющимся к трибунам девичьим фигурам. — Ее. — Подойдя к моему мотику, — ответил брат. — Но сам же знаешь, — пожал плечами, — что там объяснять? Это ж Нинка. Он только вздохнул... Я опустился на корточки рядом с драконом. «Отличный байк. Папа не пожалел для меня денег. На стандартной базе, настроенной специально под спортсмена, с новыми примочками, сделавшими его даже излишне мощным, таким, что механикам пришлось даже поумерить его пыл, чтобы меня не выдергивало из поворотов. И с другой коробкой, в которой я пользовался во время гонки только третьей и четвертой передачами» и со смещенными вниз и назад подножками специально под мой рост. Настроил тебе подвеску, Илья надавил на сидушку. Задний амортизатор жестче, как раз под профиль трассы и тип грунта. Мимо нашего бокса, теперь уже в обратном направлении, прошелся псих. На этот раз не так вальяжно, старт близился, и он торопился покончить со снаряжением. Взглянул в нашу сторону мельком и, кажется, специально сузил зрачки, смотрел не на меня, а на Илюху, ухмыльнулся довольно и подмигнул ему. Брат выпрямился, тяжело задышал, но отвечать не стал, сжал руки в кулаки. Илья, я положил ладонь ему на плечо, привлекая внимание. Сердце в груди забилось, как бешеное. — Что? — Черт, черт, черт! Ты должен меня спасти! Его лицо нахмурилось. — Я? — Момент истины. — Выступишь за меня, брат. Не верю, что эти слова вырвались сейчас из меня. Не то чтобы мы не проделывали этот номер раньше, проделывали и много раз, на экзаменах и даже бывало собственным отцом. Илюха выручал меня, наверное, миллион раз. Но теперь по его расширенным зрачкам я понимал, что подошел слишком близко к границам дозволенного. — Подожди, ничего не говори. Я обхватил его плечи. «Смотри, никто ведь не знает, что ты уже восстановился после травмы. Никто не сможет отличить нас. Я же видел, ты вчера весь день круги здесь наматывал. Помоги, брат. В долгу не останусь, обещаю». Спятил? тихо выдохнул он, опасливо оглядываясь по сторонам. «Илья. Останешься, дядь Саш?» Кирилл быстро подозвал механика, отходившего взять себе кофе, и направил меня в сторону нашего фургона. Буквально втолкнул внутрь, усадил на сиденье и вытянул вперед руки, призывая к спокойствию. И зря. Я бы с удовольствием сейчас сказал все, что о нем думаю. Я совершенно серьезно. Кирюха запустил обе пятерни себе в волосы и дернул так, что чуть не выдрал сразу пару клочков. «Иди знаешь куда?» Я встал и направился к выходу. Ты просто паникуешь. Успокойся. Стой, стой, стой. Сложил ладони в молитвенный жест. Послушай, Илюха, ты здесь лучший. Мы оба это знаем. Ого, он первый раз в жизни признавал это открыто. Надо же. Для тебя это отличный шанс доказать, чего ты стоишь. Шанс отомстить психу. А я, черт, мы вчера с Тимом так нажрались, что у меня сегодня даже руки дрожат. И почему мне вдруг стало стыдно за его слова? Мужик должен идти до конца. Мужик не может трусить перед самым финалом. Разве нет? Ты же просто обделался от страха. Шокированный услышанным я оттолкнул его от себя. Соберись, тряпка, и иди на старт. Соберись, брат. Он схватил меня за грудки. «Спаси меня!» «Это последний раз, обещаю!» «Я не могу так облажаться!» «Мне нельзя!» Его ощутимо трясло. «Серьезные люди на меня поставили, понимаешь? А этот псих, он же просто меня зарует!» «Это мой последний заезд!» «Я завязываю, обещаю!» Но ну, не могу же я уйти с позором!» Он дернул за мою кофту, делая умоляющие глаза. «Прикрой мою задницу, пожалуйста!» Опустил взгляд и покачал головой. «Ну ты же видишь, в каком я состоянии. Меня все еще потряхивает со вчерашнего». «Вот же придурок!» Поразился, отдирая от себя его руки. «Думал, ты мужик. Только на показные покатушки перед девчонками и способен. Твой Тим знает, что приедет последним и все равно идет. Не стремно тебе?» «Ну я не могу быть последним». Я нервно рассмеялся. — В этом весь ты! — покачал головой, видя, как Кирилл весь съежился. — Любой ценой лишь бы победить. Самому не противно потом будет. Вчера так красовался, аж умотал мотоцикл на заездах, а сегодня вдруг испугался. — Последний раз, брат, честно! Я остановился, бросил на него испепеляющий взгляд и с досады сплюнул. Нельзя. «Невозможно! Даже речи быть не может! Только не это и только не так! Ты, чертов, разгильдяй!» Качая головой, я протянул руку и ухватил край его джерси. «Снимай! Че вылупился?» «Снимай, — говорю, — быстрее!» «Спасибо!» Счастье, облегчение, ликование, целая гамма эмоций была написана на его лице. «Спасибо!» «Неужели ты так уверен, что я выиграю?» Я выдохнул, устало. Ему не очень-то хотелось признавать, но это было единственным шансом не ударить в грязь лицом. «Да», — пробормотал, стаскивая амуницию. «Если кто и сможет, то только ты».